«Вы же еще не старая!» «Ну, спасибо!» Утешила. Ангелина задерживалась. Уже начало шестого, а ее все нет. Она обещала сама закрыть стенд, но все-таки уйти без нее будет неловко. Ну, может, Головин согласится немножко подождать? Ровно без четверти шесть Ангелина появилась.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 — Да, спасибо, я что-то сдурела. Не рановато ли? Мака в ответ только счастливо рассмеялась. Яблочное вино оказалось необыкновенно вкусным и пило легко как лимонад. Стоило им сесть на лавках друг против друга, как кельнер тут же поставил перед каждым по большущему стакану желтого ароматного напитка, и лишь после этого подал меню. — Ну, Мака, чем тут кормят? — Полагаюсь, на вас. Я все равно ни черта не пойму. — А я вам буду переводить. В результате они заказали какие-то салаты, свиное жаркое и, разумеется, еще вина. Все оказалось вкусно, как-то по-домашнему, без затей, именно то, что любил Федор.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 А теперь все изменилось, значит, и Мака должна меня привлекать. Она такая хорошенькая, и грудь так аппетитно колышится под зеленой кофточкой. — Федор Васильевич, о чем вы задумались? — О тебе, Мака. — Ох, простите, я... — Нет, ничего, можете говорить мне «ты», если вам так проще. — Федор Васильевич, расскажите о себе. — О себе?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 У девочки побелели губы, и краска стала медленно сползать с лица. — Ты была замужем? — Нет, что вы! — испуганно пробормотала она. — Выходи за меня замуж. — Это вы так шутите? — справилась с испугом мака нисколько. — Я, конечно, староват для тебя, но... — А чем черт не шутит? Может, мне...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 Думаешь, такой бугай, как я настолько опьянела трех стаканов фруктового пойла? Нет, просто... Знаешь, я позавчера нашел в гостинице на лестнице сережку. А, где это она у меня? А, ага, вот-вот. Он достал сережку из кармана, но держал ее зажатой в руке. Так вот, я нашел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 «Воплощение мечты?» — рискнула подсказать Мака. «Вот именно! Умница!» «Так что? Пойдешь замуж?» «Да!» — Да! восторженно воскликнула Мака. «Господи! Не может быть! Все подружки просто еют, а мама... Наверное, мама обрадуется, ей нравятся его книжки, да и вообще. Зять, известный писатель... Мака!»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 Как зазывно! Может, пойдем отсюда? М? Тут эти тетки голдят. Знаешь, я непременно напишу рассказ «Вино из яблок». Ты скажи, чтобы принесли счет, Федор Васильевич. Покажите сережку. Да, он разжал руку. Вот, гляди. — Ой, это же Ангелинина сережка! — Ангелинина? С чего ты взяла? — У нее точно такие же. Завтра, спрошу, она не говорила, что потеряла. — Но что она делала в Весбаданской гостинице? Ну, мало ли кому она могла приехать, но, конечно, может, это и не ее? Чешские гранаты — не такая уж редкость. — На самом деле, спроси. — — На вот возьми если не ее вернешь мне я отдам портье мака сунула сережку в сумочку тем временем келнер принес счет федор васильевич расплатился нежатный подумала мака прикинув сколько он дал на чай она все боялась поверить своему счастью хотя вообще то была достаточно самоуверенной девушкой но тут И вправду принцы сказки. Хотя авторы для редакторов редко бывают принцами, но он ведь не их автор. У них живых авторов вообще-то раз-два и обчелся. Знаешь, постой-ка тут минутку.